Егор Куликов. Рассказ. Делом займись. «А почему взрываются вулканы?» – Спросил Никитка и дернула отца за рукав. «Под землей есть магма. Это как лава, только немного другая», – аккуратно объяснял Борис Иванович, понимая, что сам не особо разбирается в этом вопросе. «Эта лава постоянно бурлит. Даже сейчас?» – встревал Никитка с опаской, глядя под ноги. «Даже сейчас». но она находится так глубоко, что мы этого не замечаем. А вулканы – это как прыщики на теле, иногда надавишь на них и польется лава. «Ничего себе прыщики!» – удивлялся Никитка, рисуя воображение вулканы, вершины которых прячутся в облаках. Относительно Земли – это как раз-таки прыщики. «А почему летом тепло, а зимой холодно?» – продолжал наседать Никитка, резво сменив тему. Ему было невдомек, что отец только пришел с работы, у него сейчас сбор урожая идет полным ходом и делов столько, что в голове мозг плавится, как та самая лава. Но Борис Иванович, имея крепкую выдержку, присел на крыльцо, похлопал по колену и Никитка, как догадливый пес, тут же уселся. Смотри, отец ткнул пальцем в небо, благо продвижение планет он знал больше, нежели про непонятную лаву и извержение. Не так было страшно, что сын завалит вопросами, ответы на которые он и сам не знает. Никитка задрал голову и прищурился. «Там высоком -высоко есть облака. За облаками космос. И в этом космосе есть Солнце. Видишь Солнце?» Никитка, не раскрывая глаз, кивнул. «Помимо Солнца, там есть и другие планеты. Марс, Венера, Меркурий, Сатурн и Земля, на которой мы живем. И все они крутятся вокруг Солнца. Ты ведь уже знаешь это?» Никитка кивнул. Так как Земля крутится не совсем по ровному кругу и имеет относительный наклон по отношению к Солнцу, то из-за этого и получается, что на Земле то тепло, то холодно, то дождилью, то снег идет. Понятно? Никитка снова кивнул. Но как-то не уверенно. Борис Иванович заметил это, потрепался на по голове, зерошил золотистые волосы. Если тебе непонятно, то не стесняйся спрашивать. Переспроси столько раз, пока не поймешь. Понял? Да. С временами года. Понятно? Нет. «Принеси мне эту палку». Никитка белкой спрыгнул с колен отца, метнулся до забора и, схватив палку, так же быстро вернулся. «Это солнце», — Борис Иванович вывел на земле большой неровный круг. «Это земля. Она крутится вот так, чуть-чуть на бекрень». Борис Иванович огляделся, дотянулся до картошки. «Если солнце светит вот отсюда, то земля будет греться, то тут, то здесь. Поэтому и получается, что тепло и холодно». Если ты будешь так же крутиться вокруг печки, то и тебе будет то тепло, то совсем жарко. Теперь понятно? Понятно. Точно? Да. Тогда объясни мне, сказал отец и затер ногой рисунок. Он всегда заставлял Никитку пересказывать усвоенный материал. Так сразу было видно, понял, малец, или всего лишь сказал, что понял. В этот раз Никитка не обманул. Он и рассказал, и даже расчертил движение планет на земле. Заодно и побегал по окружности вокруг мнимого солнца. Усвоил, сухо сказал отец. А теперь иди, делом займись. «А сколько надо учиться, чтобы играть в гольф?» – спросил Никитка и скинул школьный рюкзак. «Всю жизнь», – ответил отец, ковыряясь под капотом машины. «Всю жизнь?» – погрустнял Никитка. Борис Иванович высунул измазанное мазутом лицо. «Ты чего?» «Я хотел научиться играть в гольф», – понуро сказал Никита. «Но теперь не хочу». «Ну, может, она и к лучшему», – улыбнулся отец. «В наших краях только луговые травы и кротовые норы. Это тебе не английский берег с газоном. Иди лучше, полезным чем-то займись». «Купи акварель, я в художку записался», — гордо заявил Никита. Борис Иванович посмотрел на него сверху вниз, помотал головой. «А больше ты никуда не записался?» «Записался. Хм, это уже интересно. В музыкалку еще пойду. Трубу хочу», — требовал Никитка. «Трубу? Зачем?» — недоумевал отец. «Хочу. Делом лучше займись, чем в дудку дудеть. Но Дима и Илюха ходят в музыкалку. Даже Ленка из соседнего класса и та дудит. Я тоже хочу. Чем бездельничать, лучше бы матери помог. ей одной тяжело на огороде». А трубу, попытался Никитка еще раз. Труба будет тебе, если сейчас же что-то полезное не сделаешь. Никитка надул нижнюю губу и поплелся к матери на огород. Может, хоть там повезет. После смерти жены немногословный Борис Иванович и вовсе закрылся в себе, как в раковине. Никитке он уделял время, старался воспитывать его так, как считал правильным, выпускной на носу. Скоро она будет профессию выбирать. Чтобы не ждать, пока сын разродится, Борис Иванович спросил первым. После школы что? Никита задержал ложку супа на пути к рту, посмотрел на отца и пожал плечами. «Значит, пойдешь к нам на ферму». «Не, на ферму я не хочу. Тогда думай быстрее. Это только кажется, что впереди вечность. А на самом деле тук-тук, и тебе уже тридцатку праздновать пора. Еще тук и до полтоса рукой подать. Так что думай». «Ага», — сказал Никита, лишь бы отец отстал со своими наставлениями. После выпускного, когда уже совсем припекло, Никита сам обратился к отцу. «Пап, а ты как думаешь, куда идти лучше?» Борис Иванович был слегка польщен, что сын проявил инициативу, но эмоции сдержал. Он только погладил лысину и сказал. «Профессию надо выбирать рабочую, вечную, та, что всегда будет требоваться. Вот, к примеру, сантехник, подожди», – прервал он в виде, как сын сморщился. «Это сейчас тебе кажется, что менять трубы и лазать в канализацию, фу». Но взгляни на это с другой стороны. Людям всегда будет нужен туалет. А если нужен туалет, значит и сантехник будет нужен». Так что отталкиваться надо от того, что вечно. Сантехник, спросил Никита, так словно лимон проглотил. «Не, пап, к сантехнику у меня душа не лежит. Помнится мне, ты хотел себе трубу. Пойдешь учиться на сантехника, будут тебе трубы самых разных размеров». «Не, туалеты, канализация, коллекторы какие-то, не мое это». «Ага, знаю я вас», – саркастически заметил отец. «Сам таким был. Тебе, наверное, кажется, что ты предназначен для чего-то высшего». Горы свернуть, знаменитым стать прославиться. Так? Ну? Никита молчал, словно только что узнали его самую страшную тайну. Можешь не отвечать. Знаю, что так. Я в художку хочу пойти. Чего? поперхнулся отец. Какой к черту художник? Обычный художник или графика. Делом полезным надо заниматься. Полезным. Думаешь, у меня такого не было? Думаешь, я с детства хотел на ферме горбатиться и в двигателях копаться? Нет. Тоже думал и в актеры податься, и в художники, и в музыканты. Даже в метеорологи хотел пойти. Уж очень мне нравилось наблюдать за тучами, за небом, за звездами». Борис Иванович замолчал на несколько минут. Погрузился в думы и долго смотрел в потолок, словно там и были небо, звезды, тучи. Уголки его глаз опустились, брови чуть приподнялись, и взгляд стал таким мечтательным, добрым. «А чего не пошел?» – спросил сын. Борис Иванович вздрогнул, принял свое привычное выражение лица. потому что делом надо заниматься, а не на небо пялиться, делом. Никитка повзрослел, тут уже и отчество к имени прилипло, стал он теперь Никита Борисович. Работа художником не задалась, кое-как отучился, кое-как сдал диплом, кое-где рисовал портреты прохожих на мостовых, и стал Никита Борисович самым рядовым художником. Иногда навещал отца, старым он уже стал, Борис Иванович, забросил свои двигатели, едва по дому передвигается, Теперь вместо комбайнов по несколько раз на дню разбирает и собирает свое инвалидное кресло, смазывает его, протирает. Приезжает сын, а Борис Иванович ведет себя так, словно ничего не изменилось, и здоровается так же скупо, будто бы Никита не с города приехал, а с магазина пришел. «Папа, привет!» «Здравствуй», – отвечает Борис Иванович, не отнимая взгляда от разобранного кресла. «Как ты?» «Сам же видишь». «А ты чего это?» «Да вот», – замялся Никита, – «приехать решил, навестить тебя». «С улицы, что ли, прогнали?» «В какой улице? «Где ты портреты по сто рублей молюешь?» «Не прогнали», – раздраженно отвечает Никита. «И не по сто рублей. Да хоть по тысячу. Один, черт, бредовое занятие ты себе выбрал. Женился хоть?» Ня. То тоже. Кто ж пойдет за тебя, коли за душой ничего нет? Взял бы себе серьезную профессию, так я бы уже внуков встречал. Давай не будем об этом. Давай», – резко отвечает Борис Иванович. «Отвертку лучше подай крестовую. Знаешь хоть, как она выглядит?» Иногда случай играет большую роль в человеческой жизни, нежели все приложенные старания. Никита Борисович, перебиваясь на подработках и съемных квартирах, познакомился с театральным художником. Тут-то и завертелась жизнь, будто его кто в спину толкнул. Гастроли, актеры, трупа, интересно и, что немаловажно, хорошо оплачиваемая работа. А после и жена, и ребенок, и собственная квартира с приличной машиной. Все хорошо, все замечательно. Одно не ладится. Отец. Чахнет деревня, дошло до того, что кресло перестал по винтикам разбирать, сил нет, да и зрение куда-то подевалось. Однако врожденное ворчание никуда не делось, так и живет с ним. «Чего внучку не привез?» – спросил Борис Иванович вместо приветствия. «У нее занятия в бассейне, а если честно...» Никита посмотрел на отца, улыбнулся. «Сам не хочу их сюда вести. Каждый раз уезжаем тебя с самым паршивым настроением, так пусть лучше я один это вытерплю, чем жена и дочь страдать будут». «Тут ты правильно приоритеты расставил». Никита помог отцу сесть в кресло, выкатил его во двор. Вечернее солнце медленно сползало по небосклону. Курчавые тучи заливали дождем соседнюю деревню, Изредка сверкали молнии и грохотал гром. Больше получаса отец и сын молчали. «Помнишь, я когда подошел к тебе в детстве?» – осторожно начал Никита. «Сказал тогда, что хочу в гольф играть научиться. И спросил, а сколько учиться надо?» «Ты мне со всей серьезностью ответил, что всю жизнь». «Нет, по сути, так она и есть. Человек всю жизнь учится делать одно и то же дело. Но я своим детским умом тогда подумал, если всю жизнь учиться, то когда играть?» Никита замолчал, огляделся и вдруг продолжил. «Знаешь, папа, а у меня ведь все получилось. И работа хорошая, и семья, и деньги кое-какие водятся. Можно сказать, что я счастлив». Он улыбнулся. «Доволен, что я оказался неправ?» – спросил отец и повернулся к сыну. «Нет, нисколько». Я доволен тем, что оказался прав я, а не ты не прав. Чувствуешь разницу? Борис Иванович задумался на минуту, покрутил что-то в седой голове, отвернулся и уставился на закат. Бать ты чего? Слезы катились по морщинистым щекам. Папа, прости меня. Подбородок его задрожал, глаза превратились в щелки. Дрожащей рукой он дотянулся до руки сына, схватил ее, прижал к груди. Прости меня, я сам, сам такой, и тебя таким же хотел сделать. «Прости меня, струсил я идти, куда сердце звало, и тебя чуть с толку не сбил. Ты уж захлебывался он, ты уж, если сможешь, прости». Никита встал рядом, положил руку на плечо отца, прижался. «А ведь я мечтал о чем-то», — продолжал Борис Иванович сиплым голосом. «Чего-то желал, хотел, эх!» — махнул он рукой. «Все к черту пошло. Нет, я не жалуюсь. Я прожил нормальную жизнь, и счастье было, и горе чуть-чуть изведал, чтоб жизнь совсем всем медом не казалась. Не жалуюсь!» Но какое-то чувство недовиденного все-таки есть у меня. Будто бы не нагляделся еще на что-то. А на что не нагляделся, сам понять не могу. А что ты хотел? Не помню. Хоть и, и не помню. А если честно?» Борис Иванович сквозь слезы улыбнулся. «За дурака меня посчитаешь?» «Даже если посчитаю, тебе что-то то...» «И то правда». «Ну так что?» Борис Иванович взглянул на сына снизу вверх, отвернулся и тихонечко, стыдясь, произнес: "Сияние. «Чего?» Северное сияние всю жизнь хотел посмотреть. Помню в детстве, разглядывал картинки в журналах и дух захватывало от этого вида. Это ж как так получается, кусочки солнца на земле, разве это не прекрасно? Вот и хотел, а там сам знаешь как, то времени нет, то денег, то еще что-то поперек дороги ляжет. В общем, да, скомканно закончил он. Спустя 4 месяца, за тысячи километров от деревни, под жгучим морозом стояли они. Сын. В длинном пуховике и теплых, взятых на прокат валенках, и отец, укутанный в три одеяла, сидел в инвалидном кресле, как запеленатый ребенок, а над ними, на звездном небе, скользил солнечный ветер, сверкая изумрудным сиянием. Конец.